Глава третья Андрина, испугавшись собственных слов, закрыла рот руками. А еще недавно спорившие сестры с ужасом на нее уставились. «Успокойтесь», — попросила Ариэль. «Уверена, это просто легенда. Скажите что-нибудь». «Это все ты виновата, Алана», — обвинила Аквата сестру. «Нет ты», — закричала Алана. Андрина с облегчением засмеялась. «Да, думаю, это просто легенда. Ракушка не исполнила мое желание». «Или ее уже использовали», предположила принцесса. «В любом случае, нам повезло». «Да, нам повезло. А еще мы опаздываем», вмешалась Ариста. «Отец ждет нас. Сегодня в гости должны приплыть кузины Бетина и Бенита». «Здорово», протянула Ариэль, Внезапно погрустнев Жаль, я не могу пойти с вами Я скучаю по нашим подводным играм Аквата и Алана переглянулись Вот, Арель! Алана протянула ей ракушку Пусть она хранится у тебя Посмотри, у нее сверху даже есть дырочка Сможешь сделать из нее ожерелье Спасибо, обрадовалась принцесса Теперь я смогу всегда носить с собой кусочек моря С пляжа Ариэль направилась к домику Лаурель На шее у принцессы висела ярко светящаяся ракушка Девушка нашла красивую ленточку и сделала ожерелье, как ей советовала сестра Ей не терпелось надеть новое украшение на сегодняшний концерт Принцесса спешила к ученице, ведь им предстояла последняя репетиция перед концертом Оказавшись перед домиком Ариэль заметила кое-что странное. Входная дверь была распахнута. «Принцесса Орель, Принцесса Ариэль!» — позвали ее сзади. Обернувшись, девушка увидела мистера Хансена. Он спешил по дорожке к дому. «Лаурель с вами?» — взволнованно спросил он. Ариэль покачала головой. «Нет, что-то случилось?» Отец девочки не ответил и ринулся в дом. «Лаурель!» — окликнул он. «Ты пришла?» Ариэль быстро последовала за ним. «Что случилось?» Мужчина был бледен, как полотно. «Лаурель утром ушла поиграть с подругой», — объяснил он. «Сказала, что вернется к обеду, но ее до сих пор нет». «Вы искали ее у подруги?» — спросила принцесса. Мужчина кивнул. «Да, я пробовал». «Думал, что Лаурель у Джоанны, своей школьной подруги, и что именно к ней всю неделю она ходит после школы. Но только что я говорил с мамой Джоанной, и она сказала, что Лаурель у них нет. Более того, она не появлялась у них всю неделю!» Мистер Хансен взволнованно вздохнул. «Лаурель не могла убежать, ведь она так ждала ваш урок и хотела порепетировать перед концертом. Должно быть, что-то случилось!» «Не беспокойтесь», — успокаивала его Ариэль. «Уверена, мы найдем ее. С кем еще она дружит? Или, может, у нее появилась новая...» Внезапно Ариэль остановилась. «Я вспомнила!» — воскликнула она. «Когда мы впервые встретились с Лаурель, она рассказала мне о новой подруге, с которой познакомилась совсем недавно. Вы не знаете, кто бы это мог быть?» «Новая подруга?» — мистер Хансен покачал головой. «Лаурель ничего мне не рассказывала. Она живет в деревне?» «Не знаю», — пожала плечами принцесса. «Лаурель даже не сказала, как ее зовут. Но это можно выяснить. Может, мы найдем какую-то подсказку? Давайте посмотрим в ее комнате». «Конечно», — согласился мужчина. Они поспешили в комнату Лаурель. Принцесса подошла к маленькой деревянной партии около стены. Она вся была завалена рисунками замков, ферм и животных. «Это рисунки из школы», — объяснил отец девочки. «Лаурель очень любит рисовать». Ариэль выдвинула один из ящиков. «А это что?» — спросила она, доставая из него красивую книжку в розовой обложке. «Это дневник Лаурель». ответил мистер Хансен. «Она делает записи в нем каждый вечер». «Может, она написала там о своей новой подруге?» с надеждой предположила Ариэль. «Так мы узнаем, кто она».